Словарь третий И не только греческие. Посмотрев список греческих имен и тех корней, из которых они составляются, вы могли заметить, некоторые из них не редкость встретить и у русских людей. Александр, Николай, Филипп. Все это имена, унаследованные нами от греков. Удивляться тут нечему. Большинство имен, которые принято давать в Европе, у нас это имена древних христианских святых. А эти святые были по большей части греками и римлянами. Вот, например, список самых ходовых наших имен греческого происхождения с их значениями. Вы узнаете в них многие знакомые корни. Александр – защитник людей. Алексей – просто защитник. Анастасия – воскрешение. Анатолий – восточный. андрей Муж – мужественный, Аркадий – родом из Аркадии, Василий – царский, Галина – морская тишь, Георгий – Егор, Юрий – земледелец, Григорий – бодрствующий, Дмитрий – Дмитрий, Деметрия – принадлежащий, Евгений – благородный, Екатерина – чистая, Зинаида – из Зевсова рода, Зоя – жизнь, Ирина – мир, тишина. Кирилл – господинчик, Борчонок, Ксения – Аксинья, Оксана – Гостья, Леонид – Львенок, Лидия – Родом из Лидии, Никита – Победитель, Николай – Победитель народов, Петр – Камень, Софья – Мудрость, Степан – Стефан, Венок – Венец, Федор – Феодор – Божий Дар. А вот имена, которые сейчас даются нечасто, но знакомы каждому по книгам и живут во многих фамилиях. Имя Тихон уже редкость, но фамилия Тихонов не редкость. Анисим, правильнее «Онисим», полезный. Агафон, Агафья, Агата, хороший, хорошая. Аглая, блестящая. Агния, Агнесса, чистая. Арсений, мужской. Артемий. Здоровый. Архип – начальник конницы. Афанасий – бессмертный. Афиноген – афиной рождённый. Варвара – дикарка. Вероника – македонская береника. Греческая – ференика. Победоносица. Галактион – молочный, млечный. Герасим – почтенный. Гермоген – гермесом рождённый. Демит – диомит. Зевсов, промыслитель. Демьян, Дамиан, укротитель. Денис, Дионисий, принадлежащий Дионису. Евдокия, Авдотья, доброславная. Дорофей, то же, что Фёдор, Феодор. Ефим, Евфимий, благодушный. Ермолай, Гермесов, народ. Ермил, Гермесова, роща. Ерофей и Ерофей посвящённый Богу, Ефросинья, Ефросинья, радостная, Зиновий, зинобий, Зевсова жизнь, Илларион, весёлый, Ипат, Ипатий, высокопоставленный, Ипполит, конями растерзанный, вспомните миф о Федре и Ипполите, Карп, плод, Кузьма, Косьма, украшение макар счастливый милаья черная мирон благоухающий митрофан являющий мать Фанвизин недаром дал это имя своему недрослю никифор победоносец никанор никандр. победный муж никодим победный народ никон просто побеждающий панфил памфил всеми любимый панкрат панкратий Всевластный. Пантелей? Пантелеймон. Всемилостивый. Парамон? Устойчивый. Парфений? Парфен. Девственный. Вспомните Парфенон. Храм Афины Девы. Пахом? Пахомий. Толстоплечий. Пелагея? Морская. Пимен? Пастух. Платон? Широкий. Просковья? Параскева. Приготовление. Поликарп? Многоплодный. Прокл. Передовой в славе. Прокопий. Прокофий. Передовой в ударе, в бою. Прохор. Передовой в хороводе. Родион. Розоватый. Родос. Остров роз Рододендрон. Розовое дерево. Севастьян. Чтимый. Державный. Отсюда город Севастополь. Сафрон. Здравомысленный. Спиридон. Корзинщик. Тарас. Беспокоящий. Тимофей. Тимофей чтящий Бога. Тихон, принадлежащий Тихе, богине счастья. Трифон, роскошный. Трофим, питомец, сравни. Дистрофия, недостаточность питания. Гипертрофия, буквально перекорм. Фаина, сияющая. Федот, Феодот. Феодосий, Федосий, опять-таки то же, что Феодор и Дорофей. Фекла, «Божья слава», «Ферапонт» — «Слуга», «Филипп» — это имя мы уже знаем, «Фока» — «Тюлень», «Фотий» — «Светлый» — «Сравни», «Фотография» — «Светопись», «Харитон» — «Принадлежащий Харитам» — «Богиням радости». И в заключении несколько имен, так сильно искаженных в русском языке, что в них не сразу узнаешь греческий образец. От каких имён произошли такие фамилии, как Аксёнов, Абросимов, Алфёров, Антропов, Апраксин, Евсеев, Кирсанов, Нефёдов, Куприянов, Перфильев, Сидоров, Фетисов, Филатов, Фофанов. Оказывается, что обросим это Амвросий, бессмертный. Аксен — Авксентий, растущий. Алфёр — елиферий Свободный. Антроп – Евтропий. Хорошо воспитанный. Апракса – Евпраксия. Посмотрите в словарь корня и переведите сами. Евсей – Евсевий. Хорошо чтящий Бога. Кирсан – хрисанов Золотой цветок. Нефет – Мефодий. Путевой. Тот же корень, что и в слове «метод». Путь знания. Куприян – Киприан родом с Кипра, перфил, порфирий, пурпурный, царский, сидр и сидр, дар богини исиды египетской, фетис, феоктист, божье создание, филат, феофилакт, богом хранимый, фофан, феофан, божье явление. Если вы были внимательны, то вы удивились отсутствию одного имени, частого у нас и отлично знакомого грекам. Это имя Елена. Его носила та прекрасная царица, из-за которой началась Троянская война. Имя это не греческое, а догреческое. Греки толковали его на разные лады, но малоубедительно. Любопытно, что мифологических имен свободные греки обычно не носили, а вот своим рабам давали. У христиан имя Елена стало популярным от того, что так звали мать императора Константина, сделавшего христианство государственной религией. Может быть, она попала в императрицы, извольно отпущенец?